Глава 6 Когда первое замешательство миновало, я приблизила белое пятно карты, выделяющееся среди прочих тремя отметками. Теперь, при изменении масштаба, картина выглядела иначе. Точки разделяло немалое расстояние в несколько дневных переходов для всадника, но все же точки располагались непростительно близко в масштабах свободных земель. «Соседние локации или однокрупные? Нужно достать карту этой территории. Не теряя времени, я полезла шерстить форумы. Бесплатных карт, как всегда, не было, кто бы сомневался. Зато о самой локации информации было если немного, то вполне достаточно для составления общей картины». Территориально протяженная локация представляла из себя руины древней империи, населенные призраками и разнообразными монстрами, призванными охранять границы давно погибшего государства. Называлась локация предсказуемо «Забытая империя». Соваться туда раньше сотого уровня считалось смерти подобным, но опытные игроки раньше 115-го идти без группы не рекомендовали. Было там и рейдовые подземелье с интересным для чернокнижников лутом но какой-то особой популярностью оно не пользовалось, обычно ограничивались единоразовым прохождением, чтобы получить бонус, и больше не возвращались. Главным образом локацию использовали для фарма-репутации с археологами, лут из рейда и монстров, да и просто случайные находки среди развалин сдавали в местный археологический лагерь, занятый изучением истории погибшей империи. За репутацию игроки получали доступ к магазину с очень неплохими рецептами для ремесленников. Рядом располагался город средней руки с поэтичным названием «Тень». Отсутствие аукциона и представительства банка Барлеоне удручало. И не только меня. Тащиться в такую даль ради нескольких рецептов могли себе позволить лишь клановые ремесленники и отдельные фанаты, но было в этом и плюс. Карта, пусть даже самая общая, Должна быть у Легиона, а раз локация не представляла из себя ничего особенного, есть шанс, что ею поделятся. Похоже, все дороги в Барлеоне для меня ведут в Легион. На этот раз Эвалет будто ждал моего звонка. «Здравствуй, Лорелей. Я как раз хотел тебе сообщить, что через пару дней собирается группа игроков на быструю прокачку уровней. Вы с Чипом можете присоединиться, как и договаривались». «Недели за три поднимитесь до сотого уровня». «Три недели?» — ужаснулась я. «А ты как думала?» — в голосе Эбалетты послышалось удивление. «Просто поднять уровни можно, присоединившись к высокоуровневому рейду, но это не повысит твои характеристики. Вот на их равномерное повышение в процессе роста и уходит три недели продуманного маршрута групповой прокачки». «Черт!» «У меня нет на это столько времени. Есть вариант просто поднять уровни, чтобы на меня не агрелись со всей локации?» «Есть. Но как боевая единица, ты серьезно отстанешь от игроков своего уровня. Да и с монстрами справляться не будешь. Я не рвусь в лучшие бойцы игры. Мне важно пройти дальше по цепочке заданий». «Тогда ты можешь по мере возможности прыгать на наш тренировочный полигон для повышения характеристик» но займет это те же три недели. Кстати, а что за цепочка у тебя такая срочная? Что-то интересное? Вопрос заставил меня задуматься, а хочу ли я привлекать Легион к полученным цепочкам заданий? Помощь мне точно не помешает, но как бы за нее не пришлось платить зависимым положением. Да, решилась я. Вы слышали о локации «Забытая империя»? Слышал. «Историческая достопримечательность Барлеона». Рай для любителей археологии. Решила освоить эту профессию? Нет. Похоже, все мои задания так или иначе крутятся вокруг этого места, но лезть туда на моем уровне смерти подобно а промедление даже в пару дней рискует провалить одну из цепочек. Понял. Покажешь задание? Без проблем, но по соглашению, сходному с предыдущим. Только я решаю, как выполнять задание, и ваши люди не вмешиваются без спроса. «Десять процентов от всей прибыли, полученной вами благодаря цепочке, мои, и мне нужна карта тех мест». «Намекни хоть о чем речь. Задание на поиск пропавшего члена Совета Сильвари и два задания из серых земель». Мне показалось, и валет тихо присвистнул. «Продано. Я назначу тебе в помощь игрока, который будет курировать все вопросы по уже принятым договоренностям. Она вышлет свой амулет» тебе на почту». Я представила, как вновь пытаюсь пробиться к почтовому ящику у банка, окруженного попрошайками, и вздрогнула. «С доступом к почте у меня пока не очень». «Ладно. Через пару часов Рейд отправляется на фарм высокоуровневого подземелья. Твой друг тоже торопится с прокачкой?» «Не знаю», — растерялась я. «Спрошу?» «В общем, наши маги призовут тебя и твоего мохнатого друга для прохождения рейда. ты может, и не получишь, но будешь близка к этому. Там и получишь к Ксении. После заключим соглашение, и ты покажешь свои задания». «По рукам. Кстати, не могли бы вы призвать в рейд Анику?» «А зачем?» — удивился Эвалет. «Она же там на своем шестом уровне умрет от первого массового урона». Она бафает группе, получаемый опыт на 10%. Не знаю, пил во время нашей беседы и валет или ел, но он подавился. «Всему рейду?» — Прокашлившись, переспросил он. «Да». «Я выделю для нее пару жрецов и паладина. Жду вас в рейде». Выслушав последние новости, чи решил отложить рост характеристик до лучших времен и отправиться на прокачку со мной а заодно поделился новостями из Клюковки. «Интересно девки пляшут, по четыре штуки вряд. В деревеньке той эпидемия, — начал рассказывать Чип. Причем болезнь странная. Дети просто слабеют и впадают в апатию. Все. Ни температуры, ни поноса, ни соплей. Ничего даже не болит. Деревенские коновалы, и прочие повитухи с травницами только руками разводят. Ничего подобного они раньше не встречали. Говорят, седмицы... Тут и. «Неделя три, во, как все началось! Каналья! Еще пара дней там и прочно перейду на их манеру речи. Останется купить гусли, косоворотку и вымаженисты податься. Буду воспевать крестьянскую лирику, как Сережка Есенин». «А живая Аника?» — я вернула в нужное русло ушедшую в сторону беседу, как все. Ходит вялая и апатичная, но в отличие от других повышает уровни». Наша-то Аника всего шестого, а это десятого. С матерью переговорить пока не удалось. репутация не позволяют. Бегаю, как под хвост ужаленный, выполняю мелкие поручения. То воды натаскать, то дров наколоть, то волков от деревни шугнут. Так мохнатые меня только завидели. Такого стрекача дали, что только мелькающие лапы и поджатые хвосты успел рассмотреть. Я их понимаю. У меня клыки и когти подлиннее будут. Амулет видел? У Аники на шее болтается какая-то цепочка, но подвеска скрыта под одежкой. Фигово. Ладно, встретимся на прокачке. Есть, генерал Кактус. И прежде чем я ответила, отключил связь. Комик мохнатый. Из запланированных мероприятий осталось только посещение библиотеки. Всего одна единица знаний Барда откроет мне следующую запись в записках Кипрея, и что-то подсказывает, что в забытой империи появится четвертая квестовая отметка. Увы, подтвердить предположение не удалось. Едва я переступила порог к городской библиотеке Шауга, как путь мне преградил ушлого вида гоблин. «С вас тысячи золотых за доступ в городскую библиотеку!» «Сколько?» — невольно воскликнула я и на всякий случай проверила информацию о вымогателе. «Все точно!» служащие городской библиотеки Шауга. «Тысяча золотых!» — с достоинством ответил тот. «И десять тысяч залог!» «С каких пор за вход в библиотеку взимают плату? Зачем залог? И почему так дорого?» «Это гоблинский город!» — охотно пояснил библиотекарь. «Здесь за все взимают плату, а так дорого, потому что ваша репутация говорит о вашей неблагонадежности». «Что если вы устроите дебош? Повредите бесценные экземпляры, а потом просто откроете телепорт и исчезнете. Мы должны думать о потенциальных убытках, поэтому требуем залог с неблагонадежных гостей с низкой репутацией». «Вот же гадство! Интересно, мне везде будут так рады с моей репутацией?» «Пожалуй, лучше я посмотрю фильм», — ответила я Гоблину. «Он стоит всего 50 золотых». Сложно сказать, понял ли смысл фразы «НПС». Он лишь вежливо улыбнулся и деликатно показал, где находится выход. Библиотеку я покинула злая и раздраженная. Чтобы отвлечься от неприятностей и скоротать время до рейда, я приобрела первый из двух новых фильмов о Барлеоне «Гамбит Картоса». Зрелище было столь занимательным, что я едва не пропустила сообщение о призыве «Магами Легиона», Как всегда, на самом интересном месте речи главного злодея. Я с неохотой остановила показ и нажала кнопку принятия призыва. Мое появление было отмечено радостным взмахом лапы чипа, явившегося немного ранее. Само рейдовое подземелье меньше всего напоминало, собственно, подземелье. Обширное плато, в центре которого мы и оказались, достигала не меньше сотни метров в диаметре и располагалась свыше линии облаков. Казалось, что игроки дрейфуют на крохотном островке посреди Белоснежного океана. Ноги мои тут же стали ватными, и я ухватилась за лапу подошедшего Ирха. Чип успокаивающе сжал мою ладонь. «Скажи, что тактика не требует стоять у самого края!» Вмиг осипшим голосом попросила я весело улыбавшегося Ксюпипра. Над его головой значок «Темного легиона» смотрелся непривычно. «Все по первой трясутся!» — хохотнул жрец. «Спокуха! Вы останетесь в центре!» Чип склонился ко мне и негромко посоветовал. «Не зацикливайся на высоте. Представь просто, что мы на море или стоим на холмике в Аравии». А вокруг гуртовщики отару овец на базар гонят. Там в базарную неделю весной примерно так и выглядит, только куда шумнее и воняет. Я попыталась представить холм в Аравии, но имела о ней столь же смутные представления, как и об отаре овец. Зато мозг призвал куда более близкий образ — сцену с работающим генератором дыма. Очень большая сцена, очень мощный генератор. «Красота!» — протянул мохнатый, подставляя морду ветру. Летчик живо напомнил барбоса, высунувшегося из окна машины. Разве только язык не вывалил, да уши на ветру не развивались. Небо явно было его стихией, по которой Пашка, вынужденно запертый в четырех стенах, тосковал. Я вспомнила, как он сидел на подоконнике, мечтательно уставившись в небо, и искренне пожелала поскорее выздороветь и вернуться на службу. «Ну и что тут делать надо?» — блаженно зажмурившись, спросил Чип. «Со всех сторон будут налетать стаи птиц. Часть милишников стоит у края. С теми, кто может наносить дистанционный урон, хилы стоят в центре и лечат рейд». «Стоишь с нами и не отсвечиваешь. На случай, если какая-нибудь птичка прорвется, с нами остается танк. Это все, что тебе нужно знать. Вопросы?» «А птицы на вид как?» «Очень страшные», — уточнила я, вызвав всеобщее недоумение. «Да не страшнее тех уродов, что в лесу у Гераники были. А ты что, особо нервная?» «Не, просто скоро они куда должны привести Призванная душа». «Девочка лет пяти». «Вот жаль-ка, нет», — вздохнул Чип. «Птица это по его части. Он вон разок у меня на даче в молодости по пьяной лавочке в саду заснул, так вороны урожай за прошлый год вернули. Думали, батя мой пугало новое поставил». Жрец задрал голову и загоготал в голос, вызвав удивленные взгляды готовящихся к бою игроков. Даже я невольно рассмеялась, и тревога за Санька... Вдруг отступила в сторону. Все будет хорошо. Все точно будет хорошо. Из портала вышла тройка игроков, ведших с собой Анику, и двинулась к нам в центр построения. «Готовность три минуты!» Тут же громогласно рявкнул рейд-лидер. «Ой, мы на небе!» Со смесью страха и восторга спросила девчушка, едва оказавшись рядом со мной. «Практически!» Чип поднял ее и усадил к себе на плечи. «Сейчас мы будем бить злых и нехороших птичек, что хотят спереть нашу кукурузу». А Ника, ухватившись за уши необычного коня, затеяла мохнатым оживленную беседу про птицы огороды, причем с явным знанием дела. Чип тоже про кукурузу знал немало, во всяком случае, что из нее готовят. Хотя чему удивляться? По миру Пашу помотала изрядно, так что где что едят, изучил куда как хорошо. Вон, благодаря их с Сашкой и Хамом обсуждению, теперь и я знала, что в латиноамериканском секторе из кукурузы варганят шикарный самогон. Едва я приняла приглашение лидера вступить в рейд, как все игроки получили баф «Любознательность» от Аники. «Опа!» — протянул Ксю Пипр, по-новому глядя на призрачную фигурку ребенка. Это она всегда получение опыта бафает? Или звезды на небе удачно сошлись? Всегда. Я на автомате восстановила отожранное призывом здоровья, Но там того бафа ерунда. Это тебе ерунда. А уровня с двухсотого такая прибавка всему рейду дорогого стоит. Как долго ты можешь держать призыв? Максимум 98 часов. Но если повышу интеллект больше... Хм... «А если помрет, сразу же сможешь призвать». «Откат 54 часа». «Неплохо», — оценил жрец и накинул на Анику мерцающий щит. «Ты не хочешь с нами в рейды походить? С таким Пэтом? Будет тебе прокачка выше некуда». «Не, у меня в реале график плавающий. Надо альбом записывать, так что никакой привязки к рейду». «Отдельно Пэта нам отрядить сможешь?» «Надо поэкспериментировать. Если сможет и без меня в рейд взять, отлично. Или взять меня в рейд, но чтобы я могла идти по своим делам. Ну и нужно саму Анику уговорить». «Не понял», — озадачился жрец. «Ты что, команды Пэту не отдаешь? «Это не Пэт. Это призванный НПС со свободой воли. Можно только договариваться, не приказывать забавно». Ксюпипр почесал нос. Ну ладно, а задачу кого из девчонок, пусть понянькаются после рейда. Эвалет вроде уже наладил контакт. На ходу подметки режет, умилился Ксюпипр. Уважаю. Готовность десять, девять, восемь, начал отсчет рейд лидер, и все вопросы пришлось отложить до конца боя. Какие птахи, узрев противника, протянул Чип птички, если этих тварей, больше похожих на покрытых перьями драконов, можно было назвать птицами, действительно впечатляли. Зубастые пасти вместо клювов, тистые лапы, когтистые же крылья, злобные глаза с вертикальными зрачками и все это великолепие с воплями неслось на нас с намерением плотно пообедать. И голову даю на отсечение, Кукуруза в меню птичек, если и присутствовала, то только в качестве гарнира. А вот теперь я скажу «Хорошо, что с нами нет Котофея», — хмыкнул Пашка. Поплевав на ладони, он крутанул над головой алибардой и рявкнул «Эх, колдану!» «Ты погодь колдовать», — остудил его порыв Ксюпипр. «Дай танкам агро набрать. А из чего хорошо-то, что Котофея нет? Боишься, что птички испугаются?» «Да если бы», — Чип ткнул и в приближающуюся стаю. Мэп сначала битый час выслушивали лекцию про то, что это за попугайчики, где и когда жили, кого жрали, а от кого бежали и от чего померли, а потом пытались сами достучаться до него в попытках объяснить, почему именно вот этих конкретных творюшек и бежать можно. Для него самой большой трагедией был вылет с ветеринарного факультета без права восстановления. «С ветеринарного?» — не поверила я. «Санёк? Мистер, не зли меня, а то слапучешь. «Неожиданно, да?» — усмехнулся Чип. «Там целая история с этим, но лучше пусть сам расскажет». «Обязательно расспрошу», — пообещала я. Рейд проходил зрелищно, но скучновато. Скучно, в первую очередь, потому что нам с Чипом достались роли статистов. Паша моментально, слив свой небогатый запас маны, развлекала Анику, восхищенно пялившуюся на развернувшуюся баталию. Меня же больше забавлял наш спутник-жрец. Среди фразочек, что он выдавал в процессе лечения рейда, мне особо понравилось злорадная «Сорвал агра? Сдохни, ну бера! Вокруг нас с чипом, с вдохновляющей чистотой, вспыхивало золотое сияние повышения уровней, но боевой мощи особо не прибавлялось. Мой запредельный для нуболокации интеллект и урон от теней тут не котировались. Слишком значительная разница с нормально прокачанными и одетыми игроками. Единственным ощутимым вкладом в рейд, не считая бафа Аники, была песневое одушевление. Ксюпипр даже довольно крякнул, получив неожиданное усиление, и показал большой палец. «Приятно, что уж». «Через 4 часа я уже ненавидела бесконечные стаи птиц, рейд и игру в целом, а ведь некоторые рейды длятся несколько суток с перерывом на сон и еду. Убиться шваброй». Зато мы с Чипом успели сравняться и теперь гордо красовались 96 уровнями. 290 очков характеристик я тут же влила в интеллект, на выходе получив прибавку в 1160 родной характеристики. Добить сотый уровень? переодеться, докачать картографию до десятипроцентного бафа интеллекта, и я вполне смогу дамажить на уровне среднего игрока, прокачанного по всем правилам». «Нормально», — одобрил Ксю Пипр. «Еще один рейд и сотка ваша». «Может, хватит уже попугайчиков-то мучить?» — поинтересовался Чип. «Меня ж общество защиты животных потом анафеме предаст за такой геноцид». «Ну а куда вас в таких разивах еще сунуть?» — удивился Ксюпипр. «Вы ж тактик не знаете, урона со своими некаченными характеристиками не выдадите, так что если хочешь взять сотку, не напрягаясь, терпи унылое однообразие». «Эх, мне бы шашку до коня, да на линию огня!» — понурился Чип. «Ладно, возьму еще грех на душу». И пусть меня потом умучат совести призраки невинно убиенных пташек. К нам подошла симпатичная магичка Дроу по имени Акварелька и располагающая улыбнулась Анике. Привет! Меня зовут Акварелька. Я дружу с тетей Ларилей и дядей Ивалетом. А тебя как зовут? Призрачная девчушка отчего-то застеснялась и попыталась пригнуться, спрятавшись за Пашину голову. Номер не удался, и она тихо пискнула. «Аника! Какое красивое имя!» — восхитилась акварелька. «Аника, а ты любишь фейерверки?» «А что это?» — заинтересовалась Кроха. Вместо ответа магичка вскинула руки, из пальцев сорвались разноцветные брызги-огоньки. Взмыв в воздух, они весело закружились и взорвались разноцветным великолепием. «Ух ты!» — восторженно воскликнула Аника. и «Я поняла...» акварелька купила девочку с потрохами. Не прошло и пяти минут, как Аника была готова вновь оставить нас с щипом и идти гулять с новой подругой. Я не возражала. Мне дух ребенка больше мешал, а рейдерам от нее будет немалая польза. Тем более, что Ксюпипр шепнул на ухо, что если удастся таскать Анику в рейды, их благодарность не будет иметь границ в разумных пределах паша правда немного поворчал о горе воспитателях и семеняньках у которых известно что случается но упираться не стал просто очень нейтральным тоном поведал что зело опечалится если с девочкой что то случится в этих ваших подземельях ксю пипр посмотрел на него с явным удивлением но принял единственное верное решение не спорить куда теперь спросила я чипа есть у меня одна мысля И «Я предлагаю нам ее подумать», — отозвался тот в своей привычной манере. «Ты как насчет в киднеппера податься, а?» От такого вопроса я опешила. «И кого похищать будем?» — только и смогла спросить я. «А Нику», — просто отозвался Чип.